Когда в дверь постучали, Азаура младший ржал Он нет, не вслух Более того, лицо его оставалось абсолютно серьезным Но, клянусь своей золотой медалью по спортивному обольщению, он ржал «Не смешно», – прошипел я, страдальчески взирая на носки Которые решили, что стать составной частью императорской реликвии Это неплохой такой карьерный рост «Даже не улыбнулся», – солгал Кихира «А на самом деле ржал он, оно и не удивительно. Перед нами стояли императорские гетта, сразу в комплекте с носками. И носки отрываться отказывались напрочь даже после того, как я использовала растворитель для клея, с помощью которого доснимала с себя сломанные в попытке очистить реликвию накладные ногти. Кей, от Заура растянулся на моей циновке, подставив руку под голову и насмешливо глядя на меня. «Расслабься, переживут». Главное, сам он не расслаблялся до тех пор, пока не стащил Гетта с меня. И вот только после того, как мои ноги обрели свободу, он расслабился. А до того психовал похлеще меня, кстати. В дверь вновь постучали, и раздался осторожный голос Исаку Толла. «Младший господин, вы не можете находиться в комнате младшей госпожи, традиции при...» «Я в курсе», — ледяным тоном ответил ей Адзаура. «Мы заняты», — не удержалась от возгласа и я. За дверью вдруг воцарилось молчание, а затем прозвучало испуганное «Чем?». Я, сидящая уже давно только в одном халате, который запахнуло, и тут держался только на честном слове, замерла, грызя ноготь в попытке счистить с него налипший клей, который не слишком хорошо подвергался удалению. Почему-то посмотрела на Кихира, даже не зная, с чего решив, что он сейчас что-то придумает. Он и придумал. «О, он так придумал!» «Мы заняты надругательством», — громко объявил он. И уже гораздо тише исключительно для меня коварно добавил. «Надругательством над императорской реликвией. А ты что подумала?» «Я что подумала?» «Я вообще ничего не думала». Но Исаку Толла ломанулась прочь по коридору, снеся один из экспонатов фарфоровой галереи, выругавшись по данному поводу, но не остановив бег. Это ее и подвело. Где-то вдали раздался вопль, а потом шмяк, весьма характерный для тела, сорвавшегося с лестницы хризантем и добравшегося до первого этажа гораздо более быстрым, но в то же время и более травматичным образом. «Твою мать!» — выругалась я, прислушиваясь к происходящему и искренне надеясь, что домоправительница выжила. Служение — путь, требующий спокойствия и сдержанности, а оступившийся падает больно. Самым серьезным видом выдала Дзаура — покачивая ногой и безразлично глядя в потолок. Хотелось сказать «придурок», но я вспомнила, как он по этой самой лестнице Хризантем без труда поднял меня и, скажем так, проявила осмотрительность. «А ты не хотел бы выйти?» — вполне даже вежливо спросила я. «Мне здесь хорошо», — ровно отозвался младший господин, после чего добавил. «Брось их, Кей, это забота служанок, а не твои. Побереги ногти». Это был хороший, но явно запоздавший совет. Я действительно швырнула Гетта, осознав всю тщетность в освобождении своих носков, и ушла в ванную подпиливать то немногое, что осталось от ногтей. И уже в ванной до меня дошло сообщение слепого. Что произошло? Я завалила танец невесты, невесело ответила ему, и получила неожиданное. — Нет, тебе его не дали станцевать, об этом я в курсе. Что произошло в твоей комнате? Я как была с пилочкой, так и застыла. В моей комнате было две камеры. Мои и, соответственно, доступные для просмотра, слепого. «Ты потерял управление?» Спросила, затаив дыхание. «Да, с момента, как от Заура открыл дверь. Добил меня слепой». Достав визора, подключилась к системе. Активировала просмотр и... Мне лично прекрасно были доступны обе камеры. и Я видела и то так со странной загадочной полуухмылкой лежит на циновке Акихира, и то, как открывшая дверь служанки безропотно с поклоном уносит обувь, существенно подпорченную уже рваными носками, которые, увы, до конца оторвать не удалось, а затем вновь написала слепому. «Что за херня?» «Ты меня спрашиваешь?» Несколько раздраженно ответил он. «Да, я попеременно переключалась с одной камеры на другую, и мне были доступны все расставленные по дому». «У меня доступ есть. Учитывая, что у нас один пароль, у тебя он, соответственно, также должен быть». На том конце раздалось невнятное ругательство, и слепой констатировал пренеприятнейший факт. «У меня доступа нет». «Оригинально». «Мари!» — между тем раздалось из моей комнаты. «Между прочим, я жду». «Чего?» — спросила, проверяя пароль входа в сферу наблюдения. «К примеру, благодарности», — сообщила заура «А — -а -а -а -а, протянула я, не понимая, что за бред. Пароль тот же, соответственно, слепой, должен был все видеть так же. Ну, жди дальше. В принципе, это личное дело каждого, на что ему тратить свое свободное время. Да в чем же проблема? Переключилась на свою комнату. Улыбка от Заура становилась все явственнее. Что ты сделал с камерами? Мрачно спросила я. Усмехнулся и произнес. Отвечу, возможно. После твоих слов благодарности. Я вышла из ванной, прислонилась плечом к дверному косяку и, продолжая подпиливать ноготки, пристально посмотрела на Адзаура. Социопат, вполне вольготно устроившийся наподобие дневной кровати, лишь насмешливо взглянул на меня, после чего вновь уделил все свое внимание потолку. Ну да, на потолке было чисто, в отличие от пола, на котором в живописном беспорядке валялись четыре из моих пяти шелковых халатов — и десять метров плотного хлопкового пояса. «Красное тебе идет», — не глядя на меня, произнес Азаура. «Сильно в этом сомневаюсь, как, впрочем, и в твоей вменяемости». И зашвырнув пилочку обратно в ванную, я, сложив руки на груди, начала с главного. «Это что сейчас было?» Кихира промолчал, все так же безразлично взирая на деревянные доски потолка. Потрясающе. Ты вообще осознаешь, что твое вмешательство может стать причиной моего отлучения от рода Адзаура, и, как следствие, ты останешься без охраны? Если и существовал человек, которому было совершенно плевать на собственную безопасность, то, похоже, я имела несчастье наблюдать его сейчас. Это очень здорово, что ты умеешь держать лицо в состоянии даже не невозмутимости, а абсолютной бесстрастности, но, Акихира, как твоя невеста, я могу сопровождать тебя там, Куда ни твоя собственная честь, ни традиции Ятори не позволят пройти ни одному из твоих телохранителей? Ты об этом не подумал?» На красиво очерченных губах идеального социопата промелькнула загадочная улыбка, и он произнес «Мотылёк, летящий в губительное пламя, не осознает, что погибнет. Он летит на свет, считая, что в этом его долг и его призвание. Мари, ты не мотылёк. Тебе стоило бы быть умнее». И все тот же бесстрастный взгляд в потолок, и улыбка, едва читающаяся на идеальном лице. — протянула я, то печальное чувство, когда говоришь с идиотом. Взгляд темного класса мгновенно переместился на меня. Забавно, сейчас младший Адзаура опасным не выглядел вовсе. Излишне ухоженный, почти изнеженный, заботливо подчеркнутой красотой, идеальной кожей, тонкими пальцами нежных рук, он казался слабаком. Высоким, тощим дрещом практически, но этот взгляд порой казалось, что в теле слабака живет что-то действительно страшное, жуткое настолько, что мне бы не хотелось столкнуться с этим чем-то в темноте ночи, когда мое собственное зрение может подвести. Впрочем, достаточно было вспомнить, с какой легкостью, даже не изменив дыхание, младший господин протащил меня по лестнице хризантем, чтобы осознать, что в нем страшным был не только взгляд». «Ты побледнела», — насмешливо констатировал Акихира. «Нет, это просто грим на лице, на тон светлее моей кожи», — солгала, не моргнув глазом. Адзаура поднялся и сел, все так же пристально глядя на меня, видимо, чтобы не пропустить реакцию на его следующую фразу. «Птица, попавшая в сеть, выпорхнув в клетку, на краткий миг чувствует себя свободной. Но это ошибочное впечатление». Приподняв бровь, скептически посмотрела на идеально психованного парня и уточнила. «У тебя пунктик на летающих существах. Сначала мотылек, теперь птичка». А Кихира улыбнулся. Я же решила блеснуть своими знаниями ятарийских пословиц и выдала. «В деревне, где не пролетают птицы, и летучая мышь-орел». Улыбаться младший господин прекратил. «Объяснить, что я имела в виду?» — язвительно поинтересовалась у него. «А ты уверена, что стоит?» — задал он встречный вопрос. Я уже мало в чем была уверена, но кое-что сообщить этому психопату явно стоило. «Малыш!» — я намеренно его оскорбила, потому как уменьшительно ласкательным обращением это не было. «На Яторе я работаю не одна, так что ты или работаешь в паре со мной, или...» — продолжать не стало кровожадно улыбнувшись. Младший Адзауру чуть заметно прищурил глаза и неожиданно милостиво кивнул, выдав. Разрешаю пояснить. Разрешает он. Тяжело вздохнув, я развернулась, возвращаясь в ванную, и бросила через плечо. Я не мыта легче, крошка, и не птичка в клетке. Я крыса в стае таких же крыс, а мы, крысы, всегда получаем то, что нам нужно. В смысле? Я сбросила халат на пол, закрывая дверь и закрываясь от внимательного взгляда. Проблему охраны тебя всегда ведь можно решить парочкой переломов ног или комой. На время, конечно, но сам понимаешь, приятного будет мало. Для тебя.